Глава пятнадцатая. Другая жизнь. Квартал от Террас. Дом Йоланта и Тома Моро в тот же день. Близился полдень. Онарина Моро, сидевшая у кровати невестки, отложила вязание. «Пойду, приготовлю что-нибудь на обед», — сказала она. «Чего бы ты с удовольствием съела?» «Немного вермишели на молоке. Больше ничего не хочется». «Не слишком питательная еда. Зато быстро управлюсь». Покажи-ка свою распашонку. Мне показалось, что один рукав пришит неправильно. Я не слишком дружу с иголкой, мадам, огорчилась Йоланта. Женщины с самого утра трудились над приданным для младенца. У Норина принесла с собой все, что нужно. Мотки шерсти и вязальные спицы. Она терпеть не могла сидеть без дела. «Малыш родится в июне или июле», сказала она, рассматривая ситцевую распашонку. «На улице будет тепло, но одежка все-таки понадобится. Я как раз собиралась сходить к себе и принести вещи, которые у меня остались после Анны. Знала бы ты, какой она была чудной малюткой. Да и позже, когда подросла, пухленькая, просто загляденье. Кто бы мог подумать?» Волнение комком стало в горле, и она умолкла. Йоланте ужасно не хотелось перечить свекрови, однако она не сдержалась – «Не обижайтесь, мама Унарина, но мне бы хотелось, чтобы мой малыш носил свою одежду, новую». «Ну что ж, если у вас сто ма есть деньги, я не против. Делайте, что хотите. Только имей в виду, шерсть, из которой я сейчас вяжу, это распущенные кофты Зильды и Адели. Нужна была светлая пряжа, вот я и покопалась в шкафах, как только узнала, что вы ждете ребенка. Вещи распустила, шерсть постирала и высушила на открытом воздухе». «Это совсем другое», — заверила Йоланта. «Простите меня, свекровушка, если обидела. Мне так показалось по вашему голосу». «Нет-нет, что ты. Но все же я считаю, что когда есть семья, лучше беречь каждый су». Утром перед уходом Тома на работу я просила его присмотреть место на мукомольном комбинате или на электростанции. Боюсь его потерять. Когда в пью случился обвал, я думала, что никогда его не увижу». «Я так сильно люблю, даже не подозревала, что такое бывает». Растроганная Онорина тут же простила невестке обиды, которые накопились в сердце. Если говорить на чистоту, увидев, как Йоланта нападает на Изору, она перестала считать невестку воплощением доброты и терпения. Тома не уставал нахваливать ласковый нрав молодой жены, ее скромность и сдержанность, но недавний инцидент совершенно не вписывался в идеальную картинку. «Конечно, Йоланту нельзя судить строго», — уговаривала себя Оннарина. Столько горя свалилось на ее голову после взрыва в шахте. Брат стал калекой, а отца обвинили в убийстве и забрали в тюрьму. И вообще, у беременных женщин часто меняется настроение. Она свернула крохотную распашонку и посмотрела на невестку. Молодая полька сидела, подложив под спину две большие подушки. Она была очень бледной, и ее вид кому угодно внушил бы сострадание. «Моя девочка. Не так-то просто в одночасье устроиться на мукомольный завод», — засомневалась он, Арина. «Тома должен уйти из шахты, мадам. Там слишком опасно. То же самое я сказала и пётру Называй брата Пьером. Местная не в состоянии выговорить это имя на польский манер. Ты должна быть благоразумной, Йоланта». В доме мы одни, никто нас не побеспокоит, так что последуй моему совету по обо всем, что случилось. И об Изуре тоже. Вчера ты обошлась с ней жестоко». Через мгновение Йоланта уже не выглядела несчастной и умиротворенной. Молодая женщина поджала губы, ее небесно-голубые глаза потемнели. Девочку напоили, так что сложно ее в чем-то винить. «Спиртное отбирает мозги у всех», — продолжала свекровь. «Взять хоть моего Гюстава». Замечательный человек и муж, но я в молодости натерпелась, когда он с друзьями каждый вечер захаживал в бистро А однажды ночью облегчился в окно, подумал, что он в туалете. Даже Тома и жиром огорчали меня поначалу, когда только пошли работать в шахту. По воскресеньям они тоже стали выпивать, немного, но достаточно, чтобы переполошить поселок. «Мужчины любят выпить, и мой отец себя не обделяет», — признала Юланта. Но чтобы девушка пила, такое встречается реже. Вспомните, в каком состоянии была изора на нашем свадебном банкете. Тогда вы, дорогая свекровь, не очень-то радовались. Твоя правда, но когда человеку плохо, он часто делает глупости. Молодая Полька привстала на кровати. Ее лицо, как и несколько дней назад, исказилось от гнева. Ей было плохо, потому что Тома женился на мне». Я уверена, Изора не пойдет замуж за жирома Это еще одна хитрая уловка. Неуместная проницательность смутила Онарину, и она опустила голову. Йоланта попала в точку. «Ты права. Они отказались от помолвки», — вздохнула она. жиром рассказал мне вчера вечером после ужина. Господи, у меня голова идет кругом от твоих домыслов. И Зора с давние друзья. Ну и что?» тебя, а не он повел к алтарю, и тебе поклялся в верности. Откуда столько ревности? Во вторник, убирая в спальне, я нашла картонку из-под обуви, набитую письмами изоры. Она писала ему дважды в неделю, пока училась в Эколь Нормаль. Я проверила по почтовым оттискам на конвертах. Еще там были письма, отправленные в октябре из Ларош-Сюрьона и открытки». Признание шокировало Анарину. Ей и в голову не пришло бы рыться в карманах у мужа или у него в шкафу. «Юланта, тебе не следовало заглядывать в коробку», — упрекнула она невестку. «А теперь ты изводишь себя без причины». Я все рассказала Тума, он не рассердился. Наоборот, стал меня утешать. Я так плакала. У Изоры красивый почерк, и она такая образованная, а я нет. Я ходила на вечерние курсы, чтобы выучить французский язык, но до сих пор читаю с трудом, а писать и вовсе не умею». Закрыв лицо руками, молодая женщина расплакалась. Жалея ее, свекровь присела на кровать и стала гладить по волосам. «Тома это совершенно не волнует. Он обожает тебя, юланта проговорила она тихо. «И он уже сейчас любит вашего малыша. Тома будет хорошим отцом и мужем. Знала бы ты, сколько указаний он оставил мне утром перед тем, как уйти на работу. Так что не плачь». А поладить с Изорой в твоих интересах, если у вас родится девочка, Изора будет учить ее в школе. Подожду, пока отца выпустят из тюрьмы». Вонарина встала. Придавленная непосильным грузом забот, она тяжело спустилась в кухню и приготовила вермишель на молоке. Поведение ее ланты внушало ей тревогу, и на то была серьезная причина. Онарина планировала отпраздновать Рождество в Сен-Жиль-Сюр-Ви, собрав всю семью и пригласив в гости Изору. «Мне остается только день и ночь молиться, чтобы Станисласа Амброжи объявили невиновным, и он поскорее вернулся в Феморро», — подумала она.